Как же это все сложно! В сердцах воскликнула Карасик. И я ее, надо сказать, понимаю. Мало того, что Марлена стоит тут перед ней во плоти, и это сомнительное удовольствие признаваться в таком Марлене, а еще эта история с деньгами. Даже меня саму признаться потрясывала. Хотя-то никому не изменяла. Все равно, глядя на Марлену, чувствовала себя виноватой и хотела как-то загладить свою вину. Только как? Тимкиными разносолами? — Ну что, девочки, пришли и все-таки. Он встретил нас радостно, но голос его был язвителен. — Вы решили все-таки поужинать? — Я на вас в окно смотрю уж битый час. Признайся, Галя, ты ненавидишь... Канелони. А говорила, что любишь только, чтобы меня порадовать, да? Ну, что ты! Они прекрасны, — отмазывалась я. Вот мы сейчас их все и съедим. Тогда что ж вы не шли? Уже все остыло. Мы... Нам надо было поговорить. Я попыталась показать ему тайный знак рукой, ну, такой, чтобы он сразу понял, что он тут сейчас лишний, и тихо бы вышел из кухни, но Видимо, я не сильна в тайных знаках. Он несколько секунд с интересом наблюдал за моей жестикуляцией, а потом хмыкнул и сказал, — Ты так руку вывернешь. У тебя что, подучая? — Нам и сейчас надо поговорить. Тим! — Мне что, уйти? — нахмурился он. — В ночь и в темень, да? Ты гонишь меня. Нет, — Нет-нет-нет-нет! — Что вы! — вмешалась тут же Марлена. — Только не надо никуда уходить. Тем более, что он все равно уже все знает, — добавила караська, отчего Марлена дополнительно покраснела и чуть не подавилась к Нелониной. Повисла очередная мертвая пауза. И тогда Тимка, чтобы, так сказать, разрядить обстановку, предложил выпить. — А не накатить ли нам по рюмашке? — спросил он как бы между делом. — Можем и каштану накапать? — Ой, нет-нет-нет. Я за рулем, — моментально отказалась Марлена. Но вид у нее был огорченный. Еще не каждый день узнаешь о том, какой врушка твой муж. А тут еще и не выпить по рюмашке. Тогда так. Тут же перефразировал Тимка. — Вы давайте-ка накатите немедленно по рюмашке. Да под канелони. — Да под серьезный разговор, а я вас всех потом развезу по домам. — Идет? — Идет, — ответила я, пока Марлена не придумала какой-нибудь повод, чтобы отказаться. И вообще, что может быть лучше рюмашки, чтобы растопить лед? А уж он был. Между Марленой и Сашкой, между Марленой и мной, ледяная корка вокруг Марлены требовала большого количества горючего. И сегодня впервые, пожалуй, за все время нашего с ней знакомства, она просто взяла в руки стопку, опрокинула ее и даже не сказала тоста. Даже не сказала, будем или чтобы у нас все было. Выпила просто так. Потом выпила еще, повернула голову к карасю и потребовала выкладывай. Что там за история с ноживой? Чего еще я не знаю. — Да мы и сами не уверены, — ответила Сашка. — Кажется, Стас требует с твоего мужа 25 тысяч долларов США за то, чтобы скрывать от тебя всю правду. Кажется, Стас решил заработать на его измене. — Так вот почему никаких шуб! — выпалила вдруг Марлена, выдернула из бутылки самодельную пробку, как чеку из гранаты, а то... Трудные времена у него, понимаешь. Бизнес стоит. Знаю я теперь, что именно у него стоит. Паскуда! Марлена! Ахнули мы с Сашкой хором. То, что Марлена умеет вот так вот выражаться, было нам неизвестно. Что Марлена? Что Марлена? У меня шубы утонули. Я вам говорила? Какой-то год погибших шуб. Реально. «Сначала эти феминисты, чертовы! Не феминисты, а пацифисты!» — влезла караська, но я ее поправила, как самая трезвая. «Экологи! Воинствующие защитники полиэстра, подытожила Марлена. «Я ему говорю, мне ходить не в чем!» Дай, говорю, слетаю, в сунь -хэ за шубкой. Он дорого. Он, может, в следующем квартале? А зачем мне шуба в следующем квартале, когда уже будет лето?» — Действительно, хором соглашались мы. — А куда ты за шубками летаешь? — Куда, Сунь? — А, в Китай, — отмахнулась Марлена, налегая на рюмку. — Значит, он просто откупался от Стаса Дробина. Значит, тот ему руку сломал и денег требовал. — Ты осторожней с коньяком, — попыталась было вмешаться, и но не тут-то было. — Ты ее сейчас не трогай, пусть — прошептал мне на ухо Тимофей. — Ты ей лучше закусить еще дай, а то она у тебя вон какая худенькая. — Да, я худенькая, — услышала Марлена. — Я столько об этом мечтала, а что теперь? — Зачем мне это вот теперь, а? Буду тощая, разведенная женщина бальзаковского возраста. — Ой, девочки! — вдруг завыла Карасик. — Вы простите меня, ты, Марленочка, прости, как... Какая ж я свинья! Это уж точно. Я не применула согласиться с ней. Свинья ты морская! Да ладно вам, девочки, — пробормотала Марлена, — все беды от мужиков. А вот ведь как хорошо мы жили, дружили, встречались, распевали слабые алкогольные напитки, вели здоровый образ жизни и не ругались. А что теперь? А теперь я сижу одна, без шуб, А кто во всем виноват? Во всем виноваты они, и только они. Они, с сволочи, в костюмах. Вот как он мог, зная, что изменяет, не дать мне полететь в сунь. Ну, Короче, к черту лысому. Потому что ему нужно платить Стасу, пояснила я. За что? За что ему платить? За то, что он Ваньке руку сломал? У него, кстати. Очень плохо зажила рука со смещением. Лучше б он ему что-нибудь другое сломал. С ним бы тогда можно было безбоязненно жить поживать да добра наживать. Внесла конструктивное замечание Караська, после чего Тимофей, покраснев, сказал, что женщины после тридцати в гневе и алкогольном опьянении страшны, и ушел, заявив, что уверен, что если он останется... В конечном счете мы его замесим под горячую руку. — Это я все-таки не понимаю, зачем Стасу платить? — упиралась Марлена, даже не обратив внимания на его уход. — Чтобы он молчал. — Потому что молчание — золото, — пояснила я. — Да, — покосилась на меня откровенно нетрезвая Марлена. — А зачем ему молчать? — Чтобы ты ничего не узнала растерянно развела ее руками. Получалось действительно не лепится. Во. Марлена подняла вверх указательный палец с красивым маникюром. Да уж. Она в любом состоянии остается верна себе. Что во? Очнулась от дремы караська. А я уже все узнала. Точно, сказала она. А интересно твой муж? Мы ему уже все деньги отдал. Это было бы очень даже жаль. Ну. Этого мы точно никак не узнаем, вздохнула Марлена, но в глазах моего карася уже заплясали знакомые мне с детства бесенята. А вот и узнаем, сказала она. Че нам терять, а? И мы заговорщически переглянулись. Приготовление заняли. Совсем немного времени, точнее, где-то минут двадцать. Тимка сгонял к себе домой, принес маленький переносной ноутбук и модем Билайн, чтобы подключиться к интернету. У меня в доме интернет давно был отгрызен каштаном, да и не пользовалась ей особенно. Компьютерная грамотность у меня на нуле, не то что у Карасика. Она боевая хакерша, ей многое Стас объяснял, она даже сериалы качает. Нелегальные, интересные. А у меня на работе компьютеры, как установили, вот так они и стоят. Никто их не включает. Только место занимают на столах. Заведующая говорит, что писать вручную полезнее для мозгов. А поскольку у нас их и так немного, она, чисто из заботы о нашем психическом и умственном здоровье, не спешит устанавливать дорогостоящие программы. Все равно, мол, все разнесем, и испортим. Так что уж как писали, так и пишите ему. Ты думаешь, сработает? — Как-то это все шито белыми нитками, тебе не кажется? — волновалась Марлена. — Не бойся, Мужики все идиоты. Обязательно купятся. Заверяла ее Карасик. — Будешь ты при шубах. Сегодня же ночью и будешь. Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать. — Ну, все. По местам. — Готовы? — Нет, — хором ответили мы все, включая Тимофея. — Не готовы. — Тогда с Богом! — довольно кивнула Сашка и нажала соответствующую кнопку.